Глава 4, часть 3. Проницательность Жукова потрясает. В июне 1940 года многие, как говорит Жуков, еще не понимали, что через год будет война. А он уже понимал. Дедуктивные способности величайшего полководца просто поразительны, если не сказать больше. Жуков предчувствовал беду больше, чем за год до германского нападения. 8 июня 1940 года великий стратег уже льет слезы печали по грядущим жертвам. В июне 1940 года ни Гитлер, ни его генералы не имели ни намерений, ни планов нападения на Советский Союз. Ни ОКВ, ни ОКХ не имели, ни черновиков, ни набросков плана войны против СССР, как не имели никаких указаний от Гитлера на этот счет. О войне против СССР не возникало даже речи. Июнь 1940 года – это момент, когда германские танковые клинья устремились к Атлантическому океану огромным крюком обходя Париж. После разгрома Франции Гитлер приказал резко сократить германские вооруженные силы. И это сокращение проводилось широко и интенсивно. Ибо война против Советского Союза не намечалась, не предусматривалась и не планировалась. А Жуков уже плачет. 21 июля 1940 года Гитлер впервые в самом узком кругу высказал мысль о русской проблеме, 29 июля 1940 года генерал-полковник Гальдер поручил начальнику штаба 18-й армии генерал-майору Марксу подготовить наброски плана войны против СССР. Это самые первые эскизы плана. Первоначально план имел даже другое кодовое название. Не Барбаросса, а Фриц. И вырисовывается вот какая картинка. Гениальный Жуков плакал о грядущих жертвах, ибо уже в начале июня 1940 года знал, Какая идея придет в голову Гитлера через полтора месяца? Удивительно и другое. В беседах со Сталиным, Калининым и другими членами Политбюро Жуков окончательно укрепился в мысли, что война близка, она неотвратима. Выходит, еще до бесед с товарищем Сталином и другими товарищами, то есть до прибытия в Москву в апреле 40 года, Жуков уже знал, что будет война с Германией. Сталин и другие члены Политбюро не противоречили Жукову. Наоборот, в беседах с ними Жуков окончательно убедился. Следовательно, и товарищ Сталин, и другие товарищи стояли на той же точке зрения еще за год до германского вторжения. Они знали, что война с Германией неотвратима задолго до того, как в Германии до этого додумались. Как в этом случае понимать поведение Сталина? Весной 1940 года он уверен, что войны с Германией не избежать. А через год, 22 июня 1941 года, тот же Сталин не верит, что война началась. Как понимать поведение Жукова? За год до войны он все уяснил, понял и даже поплакал о грядущих жертвах. А через год, роковым утром 22 июня 1941 года, шлет войскам директивы «Огня не открывать, самолеты не сбивать, на провокации не поддаваться». Он плакал о грядущих жертвах в 40 году, но запрещал отвечать на огонь противника в 41-м, подставляя своих солдат, офицеров и генералов под смертельный огонь противника. Мы не стратеги, нам этой мудрости не понять.